Глава 9 Рычаг воздействия. Вернувшись, Бен осторожно прошел со своим багажом к корпусу Хоули. Ему хотелось вновь повидаться с Марксоном, хотелось обсудить с ним кое-какие главы спутника. И хотя он только что выбрался из автобуса, битком набитого другими такими же учащимися, в этих холодных ранних сумерках Бену казалось, что он совсем один, что случись ему остановиться на дорожке и начать вдруг вслух с собой разговаривать, Его никто и не услышит. Ему тут же подумалось, а вернулась ли уже в школу Элис. Он распахнул двери заднего входа в хоуле. Свет перед лестницей почему-то не горел, и Бен подумал, что надо сообщить об этом мистеру Деннету. Дверь за ним закрылась, и тут же справа ему в ребра метнулась неясная тень, швырнув его об стену. Бен выронил сумки и через мгновение оказался спиной на полу. Рядом возникли трое. Двое справа и слева — прижали коленями к полу его руки, а третьей ноги. Бен испугался, что ему вновь сломают едва зажившую голень, однако обе ноги сейчас болели одинаково. Тень, державшая его правую руку, расстегнула Бену куртку, и тут же в грудь ему больно вонзились костяшки кулака. Он судорожно сжался на запорошённом песком с улицы полу, потом со всех сил подтянул руки и ноги, от чего парень справа чуточку с него соскользнул И Бену удалось на какое-то время высвободить свою правую руку и двинуть тому, кто держал левую руку. Тут же ударившую руку ему прижали сразу двумя голенями, и теперь, как бы Бен ни извивался, он оставался на полу точно пришпиленный, а в ухе зазвучал приглушенный зловещий голос. «И так будет каждый день, пока ты не займёшься борьбой!» Вновь костяшки кулака ударили ему в грудину, с каждым слогом вонзаясь все больнее — Каждый день. Наконец эти трое поднялись, отступили от Бена. Один ударил кулаком в дверь, и они вышли в холодный вечерний сумрак. Бен повернулся на бок и еще какое-то время лежал на полу, тяжело втягивая в себя воздух, и разминая руки. В конце концов он смог встать на ноги. Поднявшись по лестнице, Бен вошел в темную безлюдную комнату под номером 24 и скинул на пол дорожные сумки. Когда приехал Ахмед, Он крепко пожал Бену руку, сообщив, что родители ничего не высказали против его короткой стрижки, когда он объяснил, что так стрижется вся футбольная команда. Три дня спустя Бен поймал Марксона на выходе из столовой. Вместе они вышли в освежающие сумерки. «Что-нибудь еще известно насчет ситуации с оплатой?» — спросил его Бен. «Ничего особо нового. Насколько я понимаю, если до 1 января в бухгалтерию не придет чек, то тебя с Нового года переведут на систему финансовой помощи». Не сговариваясь, они свернули от столовой в сторону библиотеки. Учив момент, Бен сказал Марксону, что он, пожалуй, все же уйдет из команды по сквошу. «Ладно», — ответил тот, не так удивленный этим сообщением, как ожидал Бен. «А что так?» «Ну, просто чего вдруг Ахмеду понадобилось играть в сквош?» «Ахмеду? Ну да, он же мог выбрать любой другой вид спорта» ведь ему прямо необходимо все время находиться со мной. Может, он просто не может заниматься каким-то другим спортом. Что значит «не может»? Понимаешь, для тебя или, быть может, для всех нас сквош — это забава, интересное времяпрепровождение. Мы в него играем, потому что нам не довелось попасть в хоккейную команду», стал объяснять Марксон. Однако для многих людей в мире хорошо играть в сквош — это шанс выбраться из неблагополучного окружения. Мой сосед по общаге в колледже, к примеру, был из Ченнаи, это в Индии. Так вот, играл он совсем не так, как другие ребят в команде. Это все равно как баскетбол в Лос-Анджелесе и баскетбол в Балтиморе. Если ты поедешь в Мексику, или в Египет, или в Индию, или в Пакистан, ты даже не представляешь, какой там сквоши уровень соперничества. Точно игра на выживание. Играя в сквош, там можно выйти в люди. Охотно верю. Вот только не похоже, что Ахмеду требуется вытаскивать себя из нищеты. Верно. Но в тех краях это еще и способ для недавно преуспевших людей продвинуться к более высокому положению в обществе. И если ты из какой-нибудь пакистанской семьи, которая разбогатела, скажем, производя и продавая кирпичи, то как тебе добиться респектабельности? Как оказаться среди тех, из кого формируется так называемое общество? Британского типа общества. Как снискать авторитет? Ты упорно тренируешься, и ты добиваешься успеха в этом обществе. Это, может, не самый лучший путь, и от него сильно разит империалистическим духом, но именно так все и устроено. Просто мне требуется хоть какая-то от него дистанция. В самом деле, не похоже, что это единственная и веская причина. Чем еще тебе зимой это заниматься? Однако Бен уже согласился пойти на борьбу. Накануне он явился на борцовскую тренировку в футболке, и шортах для сквоша, и сразу получил суровый урок на жестких матах. Я решил заняться борьбой. Борьбой? Ничего себе! На мгновение Бену показалось весьма странным, что взрослый человек ведет столь серьезную беседу с 14-летним подростком о том, каким видом спорта тот намерен заниматься зимой. Они поднялись на пешеходный мостик через извилистый канал, соединяющий шлюзовой пруд с библиотечным. И звуки их шагов как будто разносились над водой и возвращались обратно. А почему именно борьбой? Накануне, за несколько секунд до окончания первой борцовской тренировки, Бен приземлился плашмя на спину и растерялся от того, что оказался не в состоянии сделать вдох. Он все пытался вдохнуть, но воздух в легкий не шел. Бен видел лучики света, что окружали каждую лампу, приделанную к потолку спортзала и лениво вращающиеся в этом свете вентиляторы. Он был полностью во власти того, что с ним сейчас происходило во власти этого внезапного удушья с ничем не перекрытыми ртом и носом, причем настолько, что ни прошлое, ни будущее его уже не волновали. Все его школьные страхи, все семейные тревоги, вообще все, что было связано с деньгами, все отступило перед этим единственным усилием заставить свою диафрагму перестать судорожно сжиматься и набрать, наконец, воздух. После чего Бен испытал неописуемую радость от того, что снова смог дышать. «Мне этот спорт кажется более прямолинейным, более непосредственным, что ли. Никаких тебе ракеток, никакого меча между тобой и противником, только ты и кто-то другой». «Что ж, думаю, для тебя заняться борьбой — замечательная идея», — молвил Марксон. «Вы правда так считаете?» Бен готовился к тому, что Марксон станет возражать. «Однозначно». В самом конце мостика Марксон развернулся к нему лицом, и они остановились. Никто из проходящих мимо не смог бы услышать их разговор. «Послушай, я очень уважаю Мэнли Прайса и с уважением отношусь к большинству его методов. Но то, что он сделал на последней тренировке, поставив тебя играть против Колина, — это, на мой взгляд, у меня возникли кое-какие вопросы. В общем, мне кажется, для тебя было бы совсем неплохо как-то расширить свой мир, не ставя его в самый центр». «Я понял». Теперь Марксону как будто захотелось немного развеять прежнюю серьезность разговора. «Ты, кстати, просматривал спутник ученика? Ознакомился с принятием решений?» «Да, немного», — Бен усмехнулся. «Мне явно требуется непоколебимая твердость в душе. Это несомненно. Как, на твой взгляд, полезная глава?» «Там все вроде бы правильно, вот только не знаю...» Марксон кивнул, искренне ожидая продолжения. «Мне кажется...» Это полезно почитать, если ты пытаешься для себя что-то решить. Но что, если у читающего, этого человека нет необходимости принимать решения, если он не имеет возможности принимать решения, не имеет возможности? Бен помолчал, обдумывая, как это лучше объяснить. Ну то есть, что делать, если ты никак не можешь изменить происходящее? «Ммм, ага. Бен умолк, ожидая, как Марксон скажет что-то насчет того, что надо решить для себя как справиться с тем, что ты не в силах изменить. Но тот ответил, «Я понимаю, что ты имеешь в виду». «Да, это не так просто». Бен даже почувствовал к нему некоторую жалость. Они двинулись дальше в направлении библиотеки, миновали поворот, где Бена так заносила на гольфкаре, и пошли вдоль пруда, впереди виднелась церковь. Прозвучали три вестминстерских перезвона, и Марксон напел себе под нос последнее — «Дон-дон-дон-дон!» Выше по склону находился корпус Колдера, в котором Марксон обитал как младший преподаватель, и Бен в какой-то момент сбавил шаг, чтобы с ним проститься. «Не беспокойся насчет сквоша, Бен. Жизнь — штука долгая». «Я не хочу, чтобы ты занимался борьбой», — заявил Ахмед. «Что? Андерхилл играл в сквош? Чувак, мне совершенно насрать, что там делал Андерхилл!» Но это именно он привез первых игроков в Дубай. Первых настоящих сквашистов из Англии, из Австралии. Я же не говорю, чтобы ты не играл в сквош, Ахмед. Мне просто не хочется этим заниматься. Но так не должно происходить. Нет чего-то, что должно или не должно происходить. Просто так складывается. Бен официально сменил спортивную секцию, зайдя к заведующему спортом. Потом позвонил домой и сообщил об этом отцу. Папа нисколько не рассердился, сказав лишь «На мой взгляд, это очень досадно, но ты вправе делать собственный выбор». И Бен не понял, то ли это было непростительным с отцовской стороны отказом от установления ограничений, то ли именно так и должен был отреагировать хороший родитель. А потом, как и следовало ожидать, в одном из коридоров учебного корпуса его подловил Мэнли Прайс. Ухватив Бена за лямку рюкзака, он с удивительной легкостью затащил его в пустующий класс. «Садись!» — бросил Прайс. Бен остался стоять, однако все же скинул рюкзак с учебниками на пол и привалился к классной доске. «Сквош тебя раскрепощает, дает выход твоим чувствам», — начал Прайс. «Разве ты сам этого не чувствуешь? Разве это не разрядка для души?» Бен ничего не ответил. Однако ему вспомнилось то чувство, с каким он спускался по ступеням к корту, как будто перед ним отступали любые затруднения или помехи. Догадываясь, что Прайс пытается вынудить его выйти на зрительный контакт, Бен упорно глядел на ножку ближайшего стула, туда, где она упиралась в пол. «Мне просто необходим некоторый тайм-аут». «Это как-то связано с отцом? С его новыми кортами?» Бен пожал плечами, желая показать, что нет ничего особенного в его переходе в секцию борьбы. «Все эти проблемы связаны с твоим отцом, с деньгами». Все это эпизодично, второстепенно. Все это лишь тоненькая папиросная бумага, возникающая между тобой и тем, что получается, когда ты играешь». Бен вновь пожал плечами. «Я уже спрашивал тебя прежде, способен ли ты сразить соперника, убить его на корте. Это может звучать пугающе, но в данном случае «убить» Это, иначе говоря, добраться до последней, уже неделимой крупицы мастерства и действовать на этом высшем уровне. Вместо того, чтобы медлить, оттягивать, говоря, что, мол, как-нибудь в другой раз, что, мол, в следующем поединке я сделаю все, что нужно, ты хватаешься за настоящий момент и делаешь то, что должен сделать. Если будешь этого избегать, если не научишься подобным образом убивать противника, то сам будешь на поле мертвецом. «Это как раз и есть главная причина того, почему мне хочется заняться чем-то другим», сказал Бен, по-прежнему отводя взгляд. «Чем-нибудь таким, в чем я себя еще не проявлял. Я так долго ждал, чтобы попасть в эту школу, но столько всего пошло не так, что у меня такое чувство, будто меня здесь еще нет». «Бен», — произнес Прайс. «Бен!» Он, наконец, посмотрел тренеру в глаза. «Твой прежний опыт, проблемы с оплатой — все это не то, от чего ты пытаешься спрятаться. Не будь этого, ты отыскал бы какую-то другую причину. И ты всегда будешь находить причину скрываться от всех, пока не решишь, что больше не желаешь прятаться. Не стоит ждать того, что все кругом станет идеальным». Бен промолчал. «В жизни дается немного возможностей стать великим человеком, и ты должен это уяснить. «Если сейчас ты решишь отступить, с чего тебе так чураться своего величия на тренировках?» Бен поднял с пола рюкзак, отодвинулся поближе к двери. Прайс не стал его останавливать. «Вы не захотите видеть меня на корте, пока я сам не захочу там находиться. Других вы уже так оттуда прогоняли». Бен в упор посмотрел в изумлённое лицо Прайса и на этом вышел в коридор. «И теперь...» Можно сказать, к счастью, на каждой борцовской тренировке его ждали постоянное унижение, путаница в конечностях и вереница непонятных действий, в результате которых он снова и снова и снова оказывался лежащим плашмя на спине, не в состоянии шевельнуться. Разумеется, Бена охватывали досада и разочарование, но к этому примешивалось и чувство облегчения от того, что никому, по большому счету, не было до него дела, от того, что никто не ожидал от него чего-то выдающегося. Другие новенькие в команде, Дейв, Эбен, Ануб и Мэтт, пытались ему как-то помогать, однако у них и у самих были свои заботы. Бен все силы отдавал тренировкам. Он с головой погружался в них, ища полного изнеможения, всецело поглощенный этим занятием и в то же время совершенно к нему бесстрастный. Саймон, между тем, начал приставать к Бену насчет его веса. Мол, от него проку не будет команде, если он не впишется в нужную категорию. Тренер борцов Вебер стал работать с ним индивидуально, и Бен не мог не чувствовать, что тому не хватает в команде Эниса. Из Ахмеда к досаде Бена неожиданно вышел вполне достойный игрок в сквош. Он был спокойным и усердным, и после каждой тренировки еще долго, раз за разом, лупил ракеткой по мячу на своем 12-м корте, никаких особых успехов от себя не ожидая. И хотя Ахмеду мешала некоторая полнота, он обладал хорошим чутьем к тому, где окажется мяч, и к тому же был довольно пластичен и умел делать длинные стремительные шаги, а потому к разочарованию всех прочих игроков начал быстро обыгрывать ребят, амбициозно метивших в сборную школы. Потеряв в игре очко, он просто старался выиграть следующее, следя за тем, чтобы вовремя отбить мяч причем метя достаточно близко к стене. И рано или поздно его противник или промахивался, или пытался выполнить какой-то особо сложный удар и попадал в тин. В итоге противник исходил раздражением и злостью и не мог как следует сосредоточиться на мече. Народ начал бояться играть с Ахмедом. Но не потому, что он сам каким-то образом внушал страх, а потому, что перспектива продуть ему казалась слишком унизительной. Противник начинал дергаться, впадать в ступор, И Ахмед выигрывал. Теперь всякий раз, проходя мимо дракона, Бен как будто видел его в ином свете. В драконе не было ничего враждебного, ничего оскорбляющего или язвительного. Просто казалось, он хорошо видит Бена под его новой борцовской личиной. И, возможно, это видели и остальные. И Хач с Эвеном, и Эллис, и Марксон, и вообще все. Бен прикидывал, сколько же времени он отдал сквошу, сколько убил на него вечеров, когда от нечего делать гонял по корту мяч в микроне, сколько времени вложили в него другие люди, чтобы он стал блестящим игроком. Человеческие существа зачастую столь несовершенны, они нелепы, мелочны, рассеянны, медлительны, вздорны, расточительны, часто действуют себе в ущерб. За счет чудесного сочетания удачи и самоотречения Бен в своем узком ограниченном смысле сумел не поддаться этим слабостям, сумел стать целеустремленным и эффективным игроком. Ему оказалась доступна такая красота, которая не требовала неловких поисков чужого внимания, как бывает в случаях с какой-то иной красотой. Он всецело приспособился к своей задаче. Сама задача так сформировала его существо — что даже собственная воля уже не могла испортить дело. И дракон, эта штуковина, формы которой определялись исключительно задачей выработки тепла, стоял постоянно на виду, заявляя о своем былом назначении и раз за разом напоминая Бену о том потенциале, которому он решил вдруг пренебречь. И каждый божий день, как бы Бен ни пытался отвлечься, Был ли он поглощен уроками или подготовкой к предстоящим перед Рождеством экзаменам, или ожидал встретить в коридоре Элис или болтал с Хатчем о девочках, но всякий раз перед большим ужином ему предстояло возвращаться к себе в корпус. И он знал, что всякий раз, стоит ему повернуть в сторону общежития, он увидит стоящую на холоде старинную топку, а за ней и то здание, на которое его отец угрохал столько денег, на которое потратил столько силы и энергии, пытаясь выудить у других людей деньги на его постройку. Дракон был ничем иным, как печью, генератором тепла, некогда очень полезной и надежной вещью, но теперь снятый с использования и поставленный на бетонные блоки. Но вот корты позади него были построены за счет разного рода рычагов влияния, за счет чрезмерных кредитов и задолженностей, и там до сих пор еще не сняли наклейки с новеньких премиум-класса окон. В четверг перед первым соревнованием борцы-старшеклассники собрали вместе всех пришедших в спортивную борьбу новичков, которых они именовали «салагами». Ежегодно в качестве посвящения требовалось устроить какой-нибудь хороший прикол, который среди салаг вспоминался потом целый год. Каждое высказанное предложение отвергалось как полный отстой, пока Бен не сказал. «А как насчет дракона?» Все даже глаза выпучили от изумления. «А что, стопудовый прикол», — высказался Саймон. «Может, обмотать туалетной бумагой?» — прикинул про себя Бен. «Можно взять баллончик с краской», — предложил Мэтт. «Сделать что-то вроде граффити». «Ух ты, здорово!» — оценил Саймон. «Это было бы потрясно». «Погоди-ка, раскрасить из баллончика?» переспросил Бен. «Это твоя задача, Уикси, сказал Саймон. «Именно ты придумаешь, что там изобразить». Следующей ночью Бен сидел в одиночестве на нижней ступеньке лестницы перед задним выходом корпуса Хоули. В этот день он не обедал и не ужинал, и целый день занимался лишь тем, что плевал в стаканчик, чтобы сбавить вес до необходимых 132 фунтов. Сейчас, когда он сидел тут на ступеньках, Обычная вечерняя подготовка к экзамену по геометрии казалась ему роскошью. Предполагалось, что салаги соберутся в час ночи позади кортов, доберутся до цели, сделают свое дело и быстро разойдутся. На часах было 0.53. Бен был уверен, что как только за ним закроется входная дверь, из-за угла мигом нарисуется лендровер школьного охранника и, пробуксовав колесами по песку, резко остановится перед ним. Меньше всего на свете Бену хотелось оказаться единственным попавшимся салагой, единственным столь жалким и бестолковым. Ему не хотелось, чтобы змеиный глаз развернул его к себе, положив ему руку на капюшон, точно преступнику в телевизоре. Или сидеть на пассажирском сидении лендровера, в то время как остальные ребята прячутся где-то поблизости, видя, как он все сильнее бледнеет под лампочкой в салоне, а змеиный глаз составляет о нем рапорт а потом администрация разом решит все вопросы, попросту выперев его из школы. Бен был бы рад сейчас остаться в общежитии, лежать в своей постельке под потолком и глядеть на светящиеся в темноте остатки наклеек. Время пришло. Бен поднял лицо к холодному оконному стеклу. Снаружи никого видно не было. Он медленно нажал рукой на перекладину двери. Задвижка с легкостью поддалась. Никакого сигнала тревоги не последовало. Дверь открылась наружу, и на лестницу ворвался студеный ночной воздух. Бен осторожно высунул голову в открывшийся проем и выглянул наружу, ногами оставаясь на плитках внутри входа. «Будет это расценено, как разгуливание по территории?» Выше по склону он заметил мелькнувшую под фонарем у в тень. Даже за эту долю секунды Бен успел узнать в ней Мэтта. «Скоро все там соберутся без него», Ему необходимо идти. Одолев завесу страха, Бен выступил наружу полностью и тут спохватился, что когда он отпустит дверь, замок за ним защелкнется. И вот он стоял, теряя секунду за секундой, придумывая, чем подпереть дверь. Все, что у него имелось в кармане, — это шариковая авторучка, а потому Бен подсунул ее под дверную раму и убедился, что дверь медленно наехала своим весом на авторучку и остановилась. Если он еще дольше задержится на ярко освещенном крыльце, то наверняка попадется. Бен торопливо соскочил со ступеней и побежал вдоль стены корпуса в недосягаемости света фонарей. Теперь он чувствовал себя в безопасности. Он слышал, как ветер гуляет по сбросившим листву деревьям. Сверчки или жабы давно уже попрятались на зиму, а потому в воздухе не разносилось ничего, кроме ветра. И Бен не сомневался, что мотор ленд-дровера мгновенно даст о себе знать. Если машина будет проезжать мимо, достаточно будет просто нырнуть в кусты возле любого здания и притаиться, Измеиный глаз ни за что его не заметит. А потом, чувствуя, как кровь приливает к ушам, Бен представил перед собой весь школьный кампус. И всё, что окружало почту или учебный корпус, и все, что находилось по пути к спортивным площадкам и перед капеллой. Все от живой изгороди, окаймлявшей въезд на территории школы, до длинной дорожки к лодочному сараю. Он мог укрыться где угодно. И даже если ему удастся его поймать, это и к лучшему. Тогда его не смогут привести на финансовую помощь, и ему не придется беспокоиться, что об этом узнает Рассел или другие их родственники. И он, наконец, перестанет чувствовать себя безвольной жертвой. Он в последний раз увидится с Элис. У него появится весомый повод встретиться с ней, и он, наконец, сможет ничего не скрывать от нее. Он быстро перебежал от Хоули к торцу корпуса Смита, спроектированного в точности как Хоули, только развернутого с востока на запад, а не с севера на юг. Бен остановился под темным проемом окна. Не больше, чем в пяти футах от него безмятежно спала какая-то девочка. По другую сторону газона стоял с темными окнами корпус Пейдж, и где-то внутри этого дома спала она. Следующий переход от корпуса Смита к лесочку позади сквош-центра казался Бену самым рискованным. Ему придется пробежать под двумя горящими фонарями, потом мимо дракона и лишь тогда скрыться в темноте возле здания кортов. В какой-то миг Бену показалось, он слышит где-то рядом других салаг, но не был в этом уверен. К своему разочарованию он снова почувствовал прилив страха, что его поймают. Он прислушался, пытаясь различить звук мотора лендровера, однако ничего не услышал и быстро перебежал через лужайку сквозь полосу света. Его шаги громко простучали по асфальтобетону, затем на земляной дорожке к столовой сделались тише. Наконец Бен юркнул с тропы в сторону и оказался в безопасности. Позади кортов уже собрались Мэтт, Эбен и Дейв. Лица у них были испуганными, и все же одновременно с тем они улыбались. Увидев Бена, они ничего не сказали. В компании не хватало только Анупа. Красный рюкзачок, где лежали баллончики с краской, уже ждал их на том самом месте, куда обещал положить его Саймон. Мэт медленно, чтобы не шуметь, расстегнул молнию, и они увидели три баллончика с белой краской и три с красной. Это были цвета из школы. Бен так до сих пор и не представлял, что же именно писать. Потом они услышали тяжелые широкие шаги, и к ним подбежал Ануб. С диким, перепуганным взглядом он свернул к зданию и сел прямо в опавший листья, привалившись спиной к стене и прикрыв глаза. Грудь его тяжело вздымалась и опускалась, он силился восстановить дыхание. — Не бегай ты так, — прошептал ему Эбон. — Скорость тут не так важна, как тишина и бдительность. Змеиный глаз тебя не заметил? Ануп помотал головой. Уверен? Он решительно кивнул. Главного среди них никого не было, и Эбон спросил: "Итак, что будем писать? Что сквош отстой? Предложил Ануп. Это пошло, Ануп! фыркнул Эбон. Мгновение подумав, Бен сказал: «Сквош для слабаков". Точно кивнул Мэтт. Да, мне нравится. «Сквож для слабаков», — согласился Эбон. «Ну да, то, что надо». «Отлично», — сказал Бен. «Так, Дейв, Мэтт и я займемся драконом. Ануб, ты встанешь с другой стороны сквож-центра, будешь следить, не поедет ли Лендровер. А ты, Эбон, обойди ограду и следи за змеиным глазом с другой стороны. Вы, ребят, свистеть умеете?» Ануб кивнул. «Вообще-то мне тоже хотелось сделать граффити», — заметил Эбон. «Хорошо. Дейв, ты не постоишь на стрюме за Эбона?» «Конечно. Вот и классно. Ну что, все готовы?» Ребята кивнули. Когда они дружно подались вперед, чтобы выскочить из укрытия, Эбон вдруг сказал. «А может, нам стоит подождать, пока проедет змеиный Глаз? Тогда мы точно будем знать, что его здесь какое-то время не будет». «Но мы ведь и понятия не имеем, сколько его тут придется ждать», — возразил Бен, хотя сама идея была, в принципе, неплоха. Дейв. «Ануб, выдвигайтесь!» Двое ребят разошлись в разные стороны. «А куда бежать, если появится змеиный глаз?» — спросил Мэтт. «В противоположную сторону», — отозвался Эбон. «Ну что, готовы?» И они двинулись к дракону. Бен присел на корточки, держась рукой за холодную ржавую стенку большой печи. Снял колпачок с белого флакона, и ему тут же стало ясно, что надо написать. Оно как-то само, весело и живо, возникло у него в голове. В принятии решений почему-то ничего не говорилось о подобной ситуации с полным отсутствием выбора. Бен представил улыбающиеся глаза Прайса, и шарик пульверизатора под его пальцем щелкнул пугающе громко. Бен начал выводить буквы, уже не в силах себя остановить. Со стороны дороги он изобразил три строки по несколько крупных амебообразных букв. Пальцы начали ныть от холода, и Бен сделал небольшую паузу, чтобы как следует потереть имя бедро. Потом он запшикал буквы изнутри. Краска на холоде не застывала и стекалась в тонкие ручики. Жироток. Сквош в Сент-Джеймсе. Отстой. Бен отодвинулся на пару шагов, сойдя с постамента. Потом вновь опустился на корточки и спреем с краской перечеркнул крестом памятную табличку на каменном блоке. Стиснул зубы, смакуя происходящее. Слышно было, как Мэтт пшикает краской с другой стороны дракона. Бен бросил взгляд на Анупа. Они через дорогу встретились взглядами. Все было в порядке. Потом Бен посмотрел туда, куда ушел Дейв, но того не было видно. «Пошли!» — крипло сказал Бен. Внезапно у него возникло подозрение, что Эбон наносит на дракона свастику, но когда он проверил написанное, там оказалось лишь сквош для слабаков. «Уходим», — позвал Бен Мэтта с Эбоном, и те побежали впереди него обратно в безопасное укрытие. Указательный палец у Бена оказался в белой краске. Он попытался вытереть краску о листья, но папиллярные канавки на пальце все равно оставались белыми. Если он хотел избавиться от краски прямо сейчас, то ему срочно требовался растворитель. Но Бен понимал, что никакого растворителя он сейчас нигде не найдет. Он готов был песком стереть испачканную кожу, счистить краску бритвенным лезвием. Наконец к ним присоединился Ануп, а вскоре подошел и Дейв. Вид у Анупа был по-прежнему испуганный. "Жироток", засмеялся Эван. «Чувак, жироток вместо потока! Это супер!» «Пикап не видел?» — спросил Анупа Бен. Тот отрицательно качнул головой. Отдышавшись, он помахал друзьям и потрусил мимо столовой, направляясь к Вудрофу. Когда убежал Ануп, всем тоже захотелось поскорее разойтись. Однако где-то вдалеке послышался рокот мотора ленд-дровера и поскольку звук явно приближался, ребята залегли на палых листьях. Вскоре машина оказалась совсем недалеко от них, за низким хвойным кустарником напротив, и мальчишки услышали, как пикап остановился. Дверца водителя открылась, и Бен, зажмурив глаза, вжался щекой в заиндевевшую землю. Послышались гулкие шаги по заметенному песком асфальтобетону, затем более тихие по жухлой траве. Бен никогда лично не встречался со змеиным глазом, да и никто никогда его вблизи не видел, кроме тех, кого он вылавливал. Но сейчас он представил человека в черном кевларовом шлеме. Представил, как тот подносит большой палец к надписи на ржавом боку дракона и тут же, поняв, что краска совсем свежая, отдергивает руку и внимательно озирается по сторонам. Как и остальные ребята, Бен постарался втиснуться в пахнущую прелыми листьями землю. Незаглушенный двигатель продолжал тихонько в холостую рокотать. Слышно было, как работал вентилятор. Пошумел несколько секунд или даже с минуты и выключился. Вновь раздались твердые шаги по асфальту. Затем дверца ландровера открылась, захлопнулась и пикап медленно покатил дальше. Очень скоро звук мотора исчез в ночи. Мальчишки подняли головы, переглянулись и Мэтт предположил. «Он может подкарауливать нас дальше по дороге!» И все согласно покивали. А потому, несмотря на то, что корпус Хоули находился прямо через дорогу, достаточно близко, чтобы отразить звук, если хорошенько крикнешь, Бен вместе с другими салагами, крадучись, выбрался с приютившей их полянки в противоположную сторону к деревьями дорожки к столовой. Один за другим ребята разошлись каждый к своему общежитию, И Бен, наконец, остался один. Он тихонько проскочил мимо столовой, мимо неясно вырисовывающейся в ночном небе капеллы, перебежал к учебному корпусу, затем спустился по склону холма и подошел к прямоугольной площадке перед холли с другой стороны. Всю дорогу Бен настороженно крутил головой и озирался широко распахнутыми глазами. Прижавшись к южной стене корпуса, он двинулся вокруг здания к заднему входу, стараясь не оглядываться на дракона. Однако боковым зрением Бен все равно видел большие неказистые белые буквы на его боку и не мог на них не смотреть. Когда Элис на утро выйдет из своего общежития, сразу же их увидит. И все же ему казалось, дракон при этом обрел еще больше важности и достоинства точно исполненный торжественности слуга, надевший по случаю чего-то дня рождения блестящий колпачок. Подойдя ближе к заднему входу, Бен увидел, что подпиравшая дверь авторучка лежит на прежнем месте, и из узенькой щели сочится серебристый свет. Ему даже не верилось, что змеиный глаз этого не заметил. Бен был почти в безопасности, оставалось каких-то 9000 шагов. Замедлив шаг, он выпрямился Перестав наконец искать широко распахнутыми глазами Лендровер. Скользнув за дверь, Бен на мгновение даже пожалел, что он уже не снаружи. Поднявшись по лестнице, он прошел свою комнату и, не раздеваясь, забрался в постель. Крепко зажмурил глаза и зарылся под одеяло, наслаждаясь своей невидимостью и чувством защищенности. Мы совершенно уверены, сэр, что это сделали баскетболисты? На следующий день перед соревнованиями против команды школы святого Марка, назначенными на 4 часа, тренер борцов Вебер подошел к Саймону и велел собрать команду на экстренную летучку в трофейном зале. Была суббота, и в ближайшие два дня в капелле служб не ожидалось, однако все в школе уже знали о граффити. Когда Бен проснулся со следами краски на указательном пальце, сразу представил, как вокруг дракона сгрудилась толпа ребят. Выглянув в окно, он обнаружил, что так и есть, словно он сумел собрать их силой мысли. За завтраком Хач нашел Бена и, дружески обняв, сказал. «Да, именно так, иначе было не назвать. Для слабаков и есть». На летучке тренер с нехорошей улыбкой заявил Саймону. «Саймон, ты же врешь мне прямо в лицо. Ты, очевидно, пребываешь в странном заблуждении, будто я законченный идиот». И под влиянием всего заблуждения ты, вероятно, решил, что можешь глядеть мне в глаза своему тренеру, который видел все твои недостатки и слабости во всей красе, глядеть мне в глаза и врать. Как это можно, лгать своему тренеру?» «Я не лгу, сэр. Это явно были баскетболисты. Они, по-видимому, зарятся на наш зал, как самую для них крутую зимнюю площадку». Вот и решили нагадить сквошу, чтобы все подумали на нас. И вообще, это чушь какая-то. Послушай, Саймон, вот как мы поступим. Ты признаешься, что заигрался. Скажешь, что не представлял последствий своего вандализма в отношении объекта школьной собственности, особенно в контексте самого свежего и заметного школьного приобретения — сквош-кортов. Сейчас мы вместе отправимся к Фелпсу, А потом вместо трех тренировок вся ваша команда будет работать над тем, чтобы удалить с котла ваши граффити». Вебер не решился назвать старую печь драконом. «Мы бы стопудово сказали вам, сэр, сделай это мы», возразил Саймон, и все остальные борцы закивали. «Но это в самом деле не мы были». Вебер несколько мгновений помолчал. Бену даже подумалось, не вспомнит ли тот сейчас принятие решений. «Вы же понимаете, меня будут об этом спрашивать», — сказал Вебер. «И ректор будет спрашивать, и Фелпс. Это ваши борцы творили?" И если я отвечу «нет» и при этом окажется, что вы мне лжете, то, получается, я тоже буду лгать. Вы хотите, чтобы я из-за вас солгал руководству?» Бен поднял руку и лишь тогда осознал, как глупо это выглядит. «Мы правда не лжем вам, сэр. На этот раз это и вправду сделали баскетболисты». Саймон с Вебером пристально поглядели на него. Казалось, они заранее договорились изображать одно и то же выражение удивления и гнева. «Тебя тут, блин, не спрашивает Уикси», процедил Саймон, словно пытаясь уничтожить его взглядом. Бен уставился в сторону, и Саймон вновь устремил глаза на тренера. «Я дам вам время подумать до завтрашнего утра» подытожил Вебер. «А потом ты, Саймон, явишься ко мне домой, и мы решим, что делать дальше. А теперь давайте-ка соберёмся силами и в бой против команды Святого Марка». Спустя полтора часа Бен стоял в темном проходе раздевалки за двойными деревянными дверями, ведущими в общий коридор, прислонясь с закрытыми глазами к холодной бетонной стене. Он прошел весовую проверку, после чего съел три энергетических батончика и выпил две бутылки воды. До того момента, как он встал на весы, соревнования по борьбе казались ему чем-то абстрактным, словно его не касающимся, чем-то таким, что будет всегда существовать где-то в будущем. Но так как он теперь весил столько, сколько обязан был весить, это должно было случиться. Бен отправил свою одежду в шкафчик, натянул борцовское трико и теперь, выжидая оставшиеся до соревнований полчаса, просто стоял в коридоре, пытаясь одолеть страх, что сжимал его тело долгими мучительными приступами. Подобное уже случалось с Беном прежде, перед серьезными экзаменами или какими-то важными матчами по сквошу, но никогда не подступало с такой силой. Ему хотелось, чтобы уже поскорее состоялся этот турнир, чтобы он, наконец, вышел перед противником, и ему не надо было больше терзаться этим жутким ожиданием. И в то же время Бену сейчас хотелось остановить время, чтобы так и не оказаться на этих матах, чтобы не лежать униженно на спине перед всей командой и перед друзьями, которые у него здесь появились. Над раздевалкой с ее неубиваемым ароматом плесени, пота и хлорки витал застарелый запах большого в два этажа непроветриваемого пространства. По какой-то причине в раздевалке сделали чересчур высокие потолки, и ребята регулярно зашвыривали в это пространство то сырые носки, то недоеденные яблоки, то мокрое мыло. Шкафчики были расположены спинками друг к другу и стояли просторными рядами, имея между собой проходы, как в супермаркете. Что-то все таки было в его тревоге хорошее, возвышенное, значительное как будто именно в этом поединке ему наконец-то надо было бояться чего-то действительно серьезного. И тем не менее, прежние его упрямые, мелкие страхи все-таки вырывались на волю. Когда Бен шел к зданию спортзала, он видел, как один рабочий из тех персонала со скучающим видом осторожно вводит ручной шлифовальной машинкой по боку дракона, а другой на четвереньках оттирает металлической щеткой табличку на постаменте. Ему вспомнилось, как в комнате общаги Ахмед рассыпался тихим гневом. «Представить не могу такого неуважения!» Говорил он, это с бейсболкой «Мальборо Рейсинг» на макушке, и Бен едва мог на него смотреть. «Когда тебе столько всего здесь дается, и так вот осквернять, кто вообще мог такое сделать? Ты не знаешь, кто это был? Послушай, это всего лишь прикол». «Нет, это совсем не прикол». Тем самым этот человек отвергает все блага, все те дары, что дает ему эта школа. «Эта школа — никакое не ни благо и не подарок, Ахмед. Здесь ничего не дается просто потому, что это место такое правильное и хорошее». И Ахмед устремил на него ошеломленный взгляд. Сегодня Бен первый раз на люди надел борцовское трико. Оно казалось непривычно тесным, отсутствовало разделение между верхом и низом, лямки у него были, как у майки, К тому же в паху это одеяние прилегало так плотно, что яственно показывало, насколько Бену там чего-то не хватает, да и вообще оказалось довольно вульгарной попыткой привлечь к себе всеобщее внимание. И в то же время ощущение этой тесноты его каким-то образом подстегивало к действию. Шлем свисал у него в руке. Любой, кто взглянул бы сейчас на прислонившегося к стене Бена, решил бы, что он дремлет стоя. Если его выгонят из Сент-Джеймса, и он будет вынужден пойти в обычную муниципальную школу, то не придется ли ему тогда заняться борьбой, потому что сквоша там уж точно не окажется. Бен на мгновение оторвал затылок от стены и вновь прислонил голову. Из коридора донесся шум резко открывшихся дверей, несколько скандалищих голосов. Кто-то у кого-то явно выиграл поединок. Теперь Бену наверняка пора было в зал. Он знал, что подходит его очередь, и тренер Вебер уже начинает волноваться. Отступив от стены, Бен в своем тесном одеянии вышел в коридор и направился к борцовской арене. Его противник откинул солбачелку, согнувшись в полуприседе. Судья резко опустил руку, и соперники сошлись. К концу первых 30 секунд горло у Бена сделалось таким же твердым и гладким, точно деревянная поверхность в сауне.